Классовая борьба. Союз буржуазии может быть поколеблен только союзом пролетариата. Карл Маркс. Чрезвычайно сложна современная жизнь. Она сплешь пестрит разными классами и группами: крупная, средняя и мелкая буржуазия, крупные, средние и мелкие феодалы. подмастерья, чернорабочие и квалифицированные фабрично-заводские рабочие, высшее, среднее и низшее духовенство, высшая, средняя и мелкая бюрократия, разнородная интеллигенция и другие подобные группы. Вот какую пёструю картину представляет собой наша жизнь. Но очевидно также и то, что чем дальше развивается жизнь, тем яснее в этой сложной жизни выступают две основные тенденции. Тем реже эта сложная жизнь делится на два противоположных лагеря: лагерь капиталистов и лагерь пролетариев. Январские экономические стачки 1905 года ясно показали, что Россия действительно делится на два лагеря. Ноябрьские стачки в Петербурге 1905 года и июньские и июльские стачки по всей России 1906 года столкнули между собой вожди и того и другого лагеря и тем самым до конца вскрыли современные классовые противоречия. С тех пор лагерь капиталистов не дремлет. В этом лагере ведётся горячая и беспрестанная подготовка. Создаются местные союзы капиталистов. Местные союзы объединяются в областные союзы, областные союзы во всероссийские союзы. Основываются кассы и органы печати, созываются всероссийские съезды и конференции капиталистов. Таким образом, капиталисты организуются в отдельный класс с целью обуздания пролетариата. С другой стороны, не дремлет и лагерь пролетариев. И тут идёт горячая подготовка к грядущей борьбе. Несмотря на преследования реакции, и тут основываются местные профессиональные союзы, местные союзы объединяются в областные союзы, основываются профессиональные кассы, растёт профессиональная пресса, созываются всероссийские съезды и конференции рабочих союзов. Как видно, пролетарии также организуются в отдельный класс с целью обуздания эксплуатации. Было время, когда тишина и спокойствие царили в жизни. Тогда не было видно этих классов с их классовыми организациями. Разумеется, борьба происходила и тогда, но эта борьба имела местный, не общеклассовый характер. У капиталистов не было своих союзов, и каждый из них вынужден был справляться со своими рабочими собственными силами. Не было таких союзов и у рабочих. И стало быть, рабочие каждого завода вынуждены были полагаться на свои силы. Правда, местные социал-демократические организации осуществляли руководство экономической борьбой рабочих, но всякий согласится, что это руководство было слабым и случайным. Социал-демократические организации не управлялись даже с партийными делами. Январские же экономические стачки явились поворотным пунктом Капиталисты засуетились и начали организовывать местные союзы. Союзы капиталистов Петербурга, Москвы, Варшавы, Риги и других городов были вызваны к жизни январскими стачками. Что касается капиталистов нефтяного, марганцевого, каменноугольного и сахарного производств, то они свои старые и мирные союзы превратили в союзы борьбы и начали укреплять свои позиции. Однако капиталисты этим не удовольствовались. Они решили составить общероссийский союз, и вот в марте 1905 года по инициативе Морозова они собрались на общий съезд в Москве. Это был первый всероссийский съезд капиталистов. Тут они заключили соглашение, в силу которого обязались без договорённости друг с другом не идти на уступки рабочим и в крайнем случае объявлять лок-аут. Примечание: Лок-аут это стачка хозяев, заключающаяся в том, что хозяева умышленно закрывают заводы, чтобы сломить сопротивление рабочих и похоронить их требования. С этого момента начинается ожесточённая борьба капиталистов с пролетариями. С этого момента начинается полоса крупных лок-аутов в России. Для серьёзной борьбы нужен серьёзный союз. И вот капиталисты решили ещё раз собраться для создания более тесного союза. Так, в Москве спустя 3 месяца после первого съезда в июле 1905 года был созван второй всероссийский съезд капиталистов. Тут они ещё раз подтвердили резолюции первого съезда и ещё раз признали необходимость лок-аутов и избрали бюро, которое должно было разработать устав и позаботиться о созыве нового съезда. Тем временем резолюции съездов приводились в исполнение. Факты показали, что капиталисты точно выполняют эти резолюции. Если вспомните объявленные капиталистами локауты в Риге, Варшаве, Одессе, Москве и других крупных городах, если вспомните ноябрьские дни в Петербурге, когда 72 капиталиста пригрозили жестоким локаутом 200 тысячам петербургских рабочих, то легко поймете, какую крупную силу представляет собой Общероссийский союз капиталистов и с какой точностью выполняют они постановление своего союза. Потом, после второго съезда, капиталисты устроили ещё один съезд в январе 1906 года. И наконец, в апреле этого года состоялся уже всероссийский учредительный съезд капиталистов, на котором был принят единый устав и было избрано центральное бюро. Как сообщают газеты, устав этот уже утверждён правительством. Таким образом, несомненно, что российская крупная буржуазия уже организовалась в отдельный класс. Она имеет свои местные, областные и центральную организации и может по единому плану поднять на ноги капиталистов всей России. Снижение заработной платы, увеличение рабочего дня, обессилиenie пролетариата и разрушение его организаций такова цель всеобщего союза капиталистов. В то же время росло и развивалось профессиональное движение рабочих. Январские экономические стачки 1905 года и тут оказали свое влияние. Движение приняло массовый характер, его запросы расширились, и с течением времени выяснилось, что социал-демократические организации не могут в одно и то же время вести и партийные, и профессиональные дела. необходимо было своего рода разделение труда между партией и профессиональными союзами. Необходимо было, чтобы партийными делами руководили партийные организации, а профессиональными профессиональные союзы. И вот началась организация союзов. В Москве, Петербурге, Варшаве, Одессе, Риге, Харькове, Тбилиси повсюду основывались союзы. Правда, реакция препятствовала этому, но тем не менее, нужды движения брали своё, и союзы множились. Скорее вслед за местными союзами появились областные союзы, и наконец дело дошло до того, что в сентябре прошлого года была созвана всероссийская конференция союзов. Это была первая конференция рабочих союзов. Плодом этой конференции, между прочим, было то, что она сблизила между собой союзы разных городов и наконец избрала центральное бюро, которое должно было подготовить созыв всеобщего съезда союзов. Настали октябрьские дни. И вдвойне усилились профессиональные союзы. Местные и наконец областные союзы росли с каждым днём. Правда, декабрьское поражение заметно затормозило дело создания союзов, но затем профессиональное движение вновь оправилось, и дело настолько наладилось, что в феврале этого года была созвана вторая конференция союзов в гораздо более широком и полном составе, чем первая конференция. Конференция признала необходимость местных, областных и общероссийского центров, избрала организационную комиссию по созыву предстоящего всероссийского съезда и приняла соответствующие резолюции по злободневным вопросам профессионального движения. Таким образом, несомненно, что несмотря на разгул реакций, пролетариат также организуется в отдельный класс. Он неустанно крепит свои местные, областные и центральную профессиональные организации и также неустанно старается объединить против капиталистов своих бесчисленных собратьев. Повышение заработной платы, сокращение рабочего дня, улучшение условий труда, обоздания эксплуатацией и подрыв союзов капиталистов. Такова цель профессиональных союзов рабочих. Так современное общество раскалывается на два больших лагеря. Каждый из лагерей организуется в отдельный класс, разгоревшаяся между ними классовая борьба с каждым днём углубляется и усиливается, и вокруг этих двух лагерей собираются все остальные группы. Маркс говорил, что всякая классовая борьба есть борьба политическая, Это значит, что если сегодня пролетарии и капиталисты ведут между собой борьбу экономическую, завтра они вынуждены будут вести и политическую борьбу. И таким образом, двоякого рода борьбой защищать свои классовые интересы. У капиталистов имеются свои частные профессиональные интересы. Именно для обеспечения этих интересов существуют их экономические организации. но кроме частных профессиональных интересов у них имеются ещё общеклассовые интересы, заключающиеся в укреплении капитализма. Именно ради этих общих интересов они нуждаются в политической борьбе и политической партии. Российские капиталисты этот вопрос разрешили очень просто. Они увидели, что единственная партия, которая прямо и без страшно защищает их интересы это партия октябристов. Поэтому они решили сплотиться вокруг этой партии и подчиниться её идейному руководству. С тех пор капиталисты ведут свою политическую борьбу под идейным руководством этой партии, с её помощью оказывают влияние на теперешнее правительство, которое закрывает рабочие союзы, но зато поспешно утверждает союзы капиталистов, проводит её кандидатов в Думу и так далее и тому подобное. Таким образом, экономическая борьба при помощи союзов, общеполитическая борьба под идейным руководством партии октябристов, вот какую форму принимает сегодня классовая борьба крупной буржуазии. С другой стороны, подобные же явления наблюдаются в настоящее время и в классовом движении пролетариата. Для защиты профессиональных интересов пролетариев создаются профессиональные союзы, которые борются за повышение заработной платы и сокращение рабочего дня и тому подобное. Но кроме профессиональных интересов, пролетарии имеют ещё общеклассовые интересы, заключающиеся в социалистической революции и установлении социализма. совершить же социалистическую революцию невозможно до тех пор, пока пролетариат не завоюет политического господства как единый и нераздельный класс. Вот тут-то пролетариату и нужна политическая борьба и политическая партия, которая будет осуществлять идейное руководство его политическим движением. Конечно, рабочие союзы большей частью являются беспартийными и нейтральными. Но это означает ли что, что они независимы от партии только в финансовом и организационном отношениях, то есть они имеют собственные кассы, имеют собственные руководящие органы, проводят собственные съезды и формально не обязаны подчиняться решениям политических партий. Что же касается идейной зависимости профсоюзов от той или иной политической партии, то такая зависимость безусловно должна существовать и не может не существовать, помимо всего прочего, хотя бы потому, что в союзы входят члены разных партий, которые неизбежно будут вносить туда свои политические убеждения. Ясно, что если пролетариат не может обойтись без политической борьбы, он не может обойтись и без идейного руководства той или иной политической партии. Больше того, он сам должен искать такую партию, которая достойным образом поведет его союзы в обетованную землю к социализму. Но тут пролетариат должен быть на чеку и действовать осмотрительно. Он должен внимательно разобраться в идейном багаже политических партий и свободно принять идейное руководство такой партии, которая мужественно и последовательно будет защищать его классовые интересы, которая будет высоко держать красное знамя пролетариата и смело поведёт его к политическому господству, к социалистической революции. До сих пор такую роль выполняет Российская социал-демократическая рабочая партия, и следовательно, задача профессиональных союзов состоит в том, чтобы принять её идейное руководство. Как известно, это так и есть на самом деле. Таким образом, экономические схватки при помощи профессиональных союзов, политические атаки под идейным руководством социал-демократии, вот какую форму приняла сегодня классовая борьба пролетариата. Нет сомнения, что классовая борьба будет всё сильнее разгораться. Задача пролетариата внести в свою борьбу систему и дух организованности. А для этого необходимо усиление союзов и объединение их между собой, чему большую службу мог бы сослужить общероссийский съезд союзов. Не беспартийный рабочий съезд, а съезд профессиональных союзов рабочих нужен нам теперь для того, чтобы пролетариат организовался в единый и нераздельный класс. в то же время пролетариат должен всемерно стараться укреплять и усиливать ту партию, которая будет осуществлять идейно-политическое руководство его классовой борьбой. Газета Ахали Драеба. Новое время. Первый номер. 14 ноября 1906 года. Подпись К. О. Перевод с грузинского. Примечание. Ахали Драеба. Новое время. Легальная профсоюзная газета выходила еженедельно на грузинском языке в Тбилиси с 14 ноября 1906 года по 8 января 1907 года. Газета издавалась под руководством Сталина, Схакая и Давиташвили. Была закрыта по распоряжению тбилисского губернатора.